Глава одиннадцатая. Мир огромен, и в нем много истин. Я включила свой мобильный телефон только после того, как пришла домой и приняла душ. Пропущенных звонков было пятьдесят восемь, а сообщений тридцать два. Одно было от Чон Сумин, все остальные от Пак Минхвана. Где ты? Почему не выходишь? По крайней мере, включи свой телефон. Что случилось? Почему ты вдруг стала такой? «Ты с мужчиной? Это Юджи Хёк?» Мой лоб слегка нахмурился при последнем сообщении. Было ясно, что я была с менеджером Юджи Хёком, но откуда он это узнал? «Дзэнь». В этот момент, когда я нажала кнопку, раздалась вибрация. И тут же он позвонил. «Эй, Кандживон, Вон, ты где?» и Я, сдерживая гнев, сглотнула слюну и поднесла сотовый телефон к уху. «Дома. Когда ты приехала?» Я не видел, чтобы ты вышла из компании. И я вышла прямо с подземной парковки. Менеджер Ян сказала, что подвезет меня. Врать было незачем, но я солгала. Это произошло из-за моего плохого предчувствия. Я приду к тебе. Нам нужно поговорить. Скажи мне все по телефону. Я простужена, поэтому лягу спать пораньше. Пак Минхван какое-то время молчал. Хорошо. Почему ты принесла Юджихеку кофе? «Кофе? Почему ты принесла ему кофе после обеда? Обычно вы такими вещами не обмениваетесь!» Он поднял такой шум всего лишь из-за этого. «Говорят, что рыбак рыбака видит издалека, и Пак Минхван был именно таким. Это был не кофе, это была миссу Тагру. Я пришла на работу рано утром, и менеджер купил мне кофе, так что я вернула долг». «Почему этот ублюдок покупает тебе кофе?» «Мы в офисе были только вдвоем. Если бы ты был в такой ситуации, ты бы просто купил себе кофе?» Пак Минхван снова закрыл рот. «Думаю, ему нечего было сказать». Я на мгновение взглянула на экран телефона и вздохнула. «Почему ты пришла на работу рано? Ты мне этого не говорила». На этот раз это была придирка. И я просто проснулась рано, поэтому вышла пораньше. Я подавила желание немедленно расстаться с ним. А еще не время. Пак Минхван должен был быть моим возлюбленным, пока Чон Сумин полностью не заберет его себе. Идеальный возлюбленный, которого она так жаждет. Чем больше она его видит, тем больше ей хочется его украсть. Больше не выключай телефон, хорошо? Я грустно понизила голос, чтобы сделать свою игру более реалистичной. Хорошо. Реакция Пак Минхвана смягчилась, и стоило сказать это с мучительным чувством. И я спать. Увидимся на работе. Спокойной ночи, Джевон. И я люблю тебя. Что? Я чуть не выбросила свой телефон. Я не смогла заставить себя дать стереотипный ответ. Я тоже. И я бросила трубку. В прошлой жизни Пак Минхван каждый день высыпал на меня всевозможные оскорбления. Но он так и не развелся со мной. Был даже момент, когда готовился иск. Однако Сумин изо всех сил старалась остановить дело, заявляя, что шансов на победу нет. А Пак Минхван поднял еще более страшный шум, и дело закончилось тщетно. Я была настолько глупа, что думала, что он еще любит меня. Но, оглядываясь назад, понимаю, что это была гордость Пак Минхвана. Добрая, старомодная и глупая Кан Дживон гордилась тем, что никогда не уйдет, от высокого, красивого и талантливого Пак Минхвана. Моя гордость — это дерьмо. Мой муж в моей прошлой жизни был просто дерьмом. Конечно, если подумать, собачьи фекалии были немного лучше, потому что их можно использовать как удобрение. И я легла на кровать. В списке сообщений, которые я раньше смотрела, было сообщение от Чон Сумин. «Почему твой мобильный телефон выключен? Моя вторая половинка. В последнее время мы мало общаемся» и мне немного грустно. Я чувствую, что мы отдалились, но ты же знаешь, что я люблю тебя, верно? Я волнуюсь, поэтому давай встретимся. Ты была искренна со мной хоть на мгновение. Я уткнулась лицом в подушку, держа в руках мобильный телефон. Теперь я никогда больше не буду тебе доверять. Поверь мне, я верну тебе все, что ты сделала мне. Казав это вслух, я вдруг рассмеялась. Это был исключительно трудный день. Джуран едва успела протиснуться в метро, где офисные работники возвращались с работы домой, толпились, как сельди в банке. День подходил к концу, поэтому нужно было быстро пойти и приготовить ужин, вымыть дочку и подготовиться к отправке ее завтра в детский сад. Более того, план, который должен был представить к завтрашнему дню, еще не был доработан. Я пришла. Мама! Как только входная дверь открылась, Йонджи... Подошла к ней и вцепилась в ногу Джуран. Это было самое счастливое время дня. Моя малышка, ты ждала маму? С тобой все в порядке? Джуран крепко обняла Йон-джин и вошла в гостиную. Почему ты так поздно? Я умираю с голоду, сказал Ли Джахен, лежавший на диване и смотрящий игровую программу. Если уже поздно, давай что-нибудь съедим. Уложив на мгновение Йонджин, джин Джуран повесила куртку на вешалку в главной комнате и положила сумочку. Когда она увидела, что кровать все еще не заправлена, вздохнула. «Я собираюсь приготовить ужин, поэтому, пожалуйста, помой ребенка». Купание Йон-Джин было единственным, что Джи Хён умел делать в этом доме. По крайней мере, когда Джуран говорила ему это сделать, он просто делал, хоть и ворчал. «Я опаздываю, так что ужин в одиночестве». Что? Раньше она не заметила этого, потому что он был спрятан за спинкой дивана. Но когда она вошла в гостиную, ты увидела, что Джехюн одет в уличную одежду. Куда ты снова собрался? Я говорил тебе, что опаздываю на встречу. У меня есть друг, который недавно сменил работу, поэтому я хотел встретиться с ним и поговорить. Ты и говорил то же самое и в прошлый раз. Джехюн проигнорировал Джуран и пошел к входу, чтобы надеть туфли. «Сколько раз в неделю ты выходишь куда-нибудь? Разве ты не видишь, что мне сейчас трудно приходится на работе?» «Ты одна работаешь? Мне тоже тяжело. Я разместил резюме и смотрю за Йонджин весь день. Так выглядит ребенок, о котором ты заботишься? Ее волосы завязаны в узел, и ты даже не сменил ей подгозник. Опять нытье. Именно из-за этого я не хочу быть дома». Джихин разозлился и ушел. Джуран придержала входную дверь и крикнула в сторону лифта: Куда ты идешь? Голос Джуран вернулся как эхо, когда он коснулся закрывающейся двери лифта. Джихен уволился с работы менее чем через три месяца после того, как Джуран забеременела. Даже не посоветовавшись с Джуран, он сказал ей, что теперь, когда у них будет ребенок, ему следует перейти в компанию с более высокой зарплатой. С тех пор они ссорились. Все, что Джихён делал дома, это вечером забирал Ёнджин Джин из детского сада и кормил ее детским питанием, которое Джуран приготовила заранее. В тех редких случаях, когда его просили искупать Ён Джин, он делал недовольное лицо. Он никогда не прикасался к работе по дому под предлогом, что не знает, как ее делать, и по крайней мере четыре раза в неделю выходил выпить или сходить в компьютерный клуб. Иногда он делал и то, и другое. «Мама, мама!» йон -джи схватила Джуран за ногу, пока она стояла безучастно. Джуран присела на корточки и обняла йон -джи. От нее пахло кислым, как будто ее даже не переодевали после возвращения из детского сада. А под подбородком у нее было детское питание. Ей нужно принять ванну. «Пойдем, поиграем в воде суточками. Джуран наполнила детскую ванночку водой и усадила йон -джин. Пока она мыла йон на лбу выступили капельки пота, а по всему телу разбрызгалась мыльная вода. Она не только была голодна, но и хотела принять душ. Но поскольку Джи Хион не был дома, лучшее, что она могла сделать, это просто умыться, пока йон какое-то время тихо играла с уточками. После ванны пришло время заняться домашними делами. жужон вздохнула, увидев перед компьютером в кабинете кастрюлю с раменом. Чашку и неоткрытый контейнер с гарниром. На столе лежало детское питание, которое Йонджи оставила после ужина. По крайней мере, убирай со стола еду. Она просила его об этом бесчисленное количество раз. «Не ешь перед компьютером. Если ты поел, положи посуду в раковину». Джуран съела на ужин половину остатков детского питания и собрала посуду, чтобы помыть. Разбросанные по полу игрушки собирались и складывались в коробку. Сок, пролитый на пол. Он был липким, поэтому она протерла его тряпкой. Буквально даже десяти рук было недостаточно. В последний раз Джуран спала более пяти часов, когда находилась в послеродовом центре, после рождения Йонджи. Прошло уже больше года. Мама, молоко! Да, мама даст тебе молока. Джуран наполнила молоком чашку и отдала ее Юнжи. Между заботой о Юнжи работы по дому. И сбором одежды, чтобы надеть ее завтра на работу. Джоран работала до девяти часов. Теперь пришло время уложить Йонджи спать. Давай выключим свет и пойдем спать. Мама тебя уложит. Джоран положила Йонджи на кровать, и легла рядом с ней и открыла сборник рассказов. Конец сказки всегда был одинаковым: принцесса вышла замуж за принца и жила долго и счастливо. В молодости Джоран думала, что будет счастлива, если выйдет замуж. Потому что так говорилось в детских книжках, и не было ни одной детской книжки, в которой рассказывалось бы о том, как жила принцесса после того, как вышла замуж и родила детей. Итак, принцесса вышла замуж за принца и жила долго и счастливо. Реальность оказалась не сказкой. Джуран закрыла книгу и какое-то время прислушалась к дыханию Йонджи. Ее тело было тяжелым, как мокрая вата. Как было бы здорово, если бы она могла просто лежать здесь и спать до обеда. Даже просто прилечь на мгновение было роскошью. Джуран на цепочках прошла в гостиную и открыл свой ноутбук. А-а! А-а! Прежде чем открыть файл с планом, Йонджи разрыдалась. Мама, где ты? Джуран быстро вернулась и легла рядом с Йонджи. Она была совсем маленькой и выглядела как Джуран. Ёнджи крепко держала ее за руку. Мама, мама! Мама, здесь? Закрой глаза и спи, ладно? После этого Ёнджи просыпалась ещё еще три раза. Дважды она просто просыпалась, и один раз, когда вошел очень пьяный Джехион и издал громкий шум. Джуран едва закончила план и закрыла ноутбук. Она так устала, что сидела, опустив голову, а на белый ноутбук капала красная жидкость. Носовое кровотечение. У нее даже не было сил пойти в ванную, чтобы смыть кровь. Джуран остановила кровотечение из носа салфеткой и уснула на диване. Было четыре утра. Ух! Мама, мама! Я хочу с тобой, мама! Я сегодня приду пораньше, Йонджи. Джуран сумела оставить Йонджи, которая плакала громче обычного с воспитательницы детского сада, и поспешила на работу. К счастью, она смогла вовремя сесть на метро и приехать. Менеджер. Это план обновления продукта. Э, оставь это там. Менеджер Ким Кенок даже не взглянул на план, который Джуран выполнила вчера. Джуран пыталась мыслить позитивно, говоря, что это лучше, чем если бы его выбросили. Но даже это было иллюзией. Как только Юджихек вышел из офиса, в офисе громко раздался крик менеджера Ким Кенок: Помощница Ян, подойдите ко мне. «И вы называете это вашим планом?» Менеджер Кенук бросил бумаги на пол. «Говорят, что в берлоге тигра лисица королева». «Шеф, пожалуйста, скажите мне, какая часть неправильная?» «Не пора ли вам самой научиться делать такие простые вещи?» «Помощница менеджера Ян, вы работаете в компании уже несколько лет, но даже не смогли написать правильный план, поэтому...» «Вы собираетесь нормально работать только после того, как ваш ребенок вырастет?» Дюжан опустила голову, как виноватая. Придирки Ким Кёнука длились ни день или два, но они никогда не были такими суровыми, как в последнее время. «Извините, я отредактирую и принесу вам». Ким Кёнук хлопал по столу, пока тот чуть не сломался. «Перепишите его с нуля и положите мне на стол завтра утром». Почему помощница менеджера справилась с работой хуже, чем новый сотрудник? Если все так продолжится, ей придется работать сверхурочно. У нее разрывалось сердце при мысли о том, как Йон Джи играет одна, а ее неряшливый вид рядом с джехеном который смотрит телевизор, или играет в игры. Джуран собрала разбросанные документы, положила их и направилась в комнату отдыха. Ей приходилось пить крепкий кофе с большим количеством сахара чтобы пережить день. «Госпожа Ян!» Прежде чем она успела это осознать, Дживон последовала за ней и нежно схватила ее за руку. «Дживон, хочешь кофе? Я ведь париста в этом районе!» Джуран отпустила шутку, на которую у нее даже не было настроения. Дживон слегка покачала головой и посадила Джуран на стул. И я сварю тебе кофе. Прохладный и сладкий, как ты любишь, да?» «Что происходит?» «Дживон готовит ей кофе?» Помощница менеджера Кан Дживон была самым тихим человеком в офисе. Она не открывала рта за исключением важных деловых разговоров и, по возможности, ела одна. Улыбку Дживон она видела впервые. Кан Дживон немного изменилась. По меркам Джуран в хорошем смысле. Дживон поставила на стол две чашки кофе и села напротив ее. «Я хотела поговорить насчет этого плана». «Тот, который выкинул менеджер?» «Да». Джон, утоливший жажду кофем со льдом, слегка посмотрела на дверь и понизила голос. «Не переписывай его».